Она не была ему безразличной, ее способность раскидывать волосы в своего рода платье намекала на чувственность одежды. — Ничто так не без пола, — понял он здесь, как нагота. — Может, и нет никаких зверей, — продолжала она. — Мы ни одного не видели. — Я видел Саламандру, — начал было влом но осекся. — Саламандру, да, — сказал первоцвет, — но здесь речь о человеке. Увидевшим и выжившим. Потому-то мы и говорим «химера» — воображаемое чудовище. Но, клянусь к Тону для нас это не только воображение. Его взгляд пробежал по трупу. Наружу выбрался некий доктор, рассудительно продолжал Атон. Он совершенно обезумел, но обрел свободу. Головы повернулись в его сторону. Разговоры прекратились. «Доктор?» — выдохнул первоцвет. А то он протянул руку за гранатом, и все рассмеялись. Кажется, пять лет назад, так и не выяснили, как он умудрился бежать. Его поместили в психбольницу. Педакур! крикнул кто-то. Он клялся, что выбрался. Значит, есть тропинка. Ты в этом уверен? Спросил первоцвет. Помнишь имя? Помню ли я имя, которое так осторожно вытянул из тюремного библиотекаря, зная, что оно. «Может меня освободить?» «Не Бедокур», — сказал он. «Что-то вроде Карл Бедекер, доктор медицины. Конечно, его лишили диплома, когда отправили вниз». «Ну, согласился Улом. Растригли». «Я знал его», — заявил Первоцвет. «Почти забыл. Мы, конечно же, никогда не называли его настоящим именем. Он пробыл около месяца». Потом отправился прочь с докторским саквояжем. Он сказал, что проторит для всех трубку, если у нас кишка не танка, чтобы пойти следом. «Такой маленький, мягкий типчик. Мы знали, что далеко он не уйдет». «Почему вы его отпустили?» – спросила женщина. «Ведь он доктор». «Здесь внизу не болеют», – объяснил Первоцвет. «Мы стерилизованы. Вероятно, влияние жары. А смерть, как правило, скоропостижна». А еще он был слишком обидчив, маленький, но то, что он мог сделать, неудивительно сказал Атон. Знаете, за что его послали вниз? Первоцвет оборвал его. Не слишком ли много вопросов? Мы здесь стараемся об этом не спрашивать, не наше дело. Но тропа существует, произнес, смакуя в лун. Тропа в психбольницу, указал Первоцвет, то же самое, что и смерть. «Но тропа...» — волшебное слово вылетело, а то он, зная, что оно разлетится по пещерам, как горячий ветер. Доказательство. Доказательство пути на волю. Теперь они не обретут покоя до тех пор, пока не найдут эту тропу. 9. Через десять паек старшой созвал собрание. Поскольку еда раздавалась каждые двенадцать часов или около того, в зависимости от графика движения лифта сверху. Это означало по внешнему времени 5 дней. Переводить в дни, по мнению Атона, было дело бессмысленным. Короткие промежутки времени отмерялись пайками. 700 паек — около года. «Верно, что-то важное», — сказал Влом, когда все собрались. «Раньше мы ни разу не сходились всей толпой». Атон пропустил его замечания мимо ушей, впервые досматривая весь личный состав нижнего хтона. Похоже, здесь находилось сотни человек, причем женщин гораздо больше, чем мужчин. Большинство пришло из других гранатовых рудников. Раньше он их никогда не видел. Высокие, низкие, косматые, кривые, статные, дряхлые. Каждую личность, каждый осужден обществом и собратьями по тюрьме. Здесь присутствовало высшее сосредоточие зла. Каждый был уникален. А то он привык к своему узкому кругу, словно им ограничивалось все, что нужно знать о пещерном обществе. Но людей, которых он знал, выбрал случай, а не намерение. И поэтому они были типичными представителями Хтона. Старшой, гранатка, влом, первоцвет, черноволосая, ожесточенный, вспыльчивый, да, но разве злые? «Если здесь и есть зло, — думал он, — я его не видел». Зло в нетки, Зло во мне. Старшой вышел на середину просторной пещеры, лежа на плечах топор. Он забрался на небольшую груду камней. Пересечение полудюжно древних громадных туннелей над ним свидетельствовало об истории возникновения здешних структур. Сколько раз раскалывался камень, чтобы образовать эту путаницу? Столько же, сколько раскалывались человеческие души чтобы образовать эту толпу. Ветер завихрялся, вырываясь из нескольких тоннелей, то и дело вздымая небольшие полевые смерчи, которые, в свою очередь, с ревом всасывались в жорла других каналов. Эта пещера, отражавшая сущность подземной мощи, самое подходящее место для собраний. собрания. Старшо язычно крикнул, подтверждая свои притязания на приличествующего главарю внимание. Крик эхом пронесся по проходам и смешался со звуком ветра. Еще раз о том бесстрастно глядел этого человека. Болтовня прекратилась. «Сверху нам обещают суровые времена», — проговорил старшой без предисловий. «Требуют больше гранатов». Раздался всеобщий хохот. «Мы дадим ублюдкам все, что пожелают», — с издевкой крикнул кто-то. «Им надо будет лишь для этого спуститься к нам», — закончила какая-то женщина. Старшой не смеялся. «Это всерьез. Они урызают наши пайки». Теперь ропот стал сердитым. «Они не имеют права». «Имеют», — заверил старшую. «Так вот, каждый из вас должен теперь давать три камня за две пайки». «Но столько нам не добыть!» А то он гляделся и увидел лица, изможденные внезапным страхом. Наступит голод. — Почему? — выкликнул первоцвет. Некоторые злобно фыркнули. Вот кто первым пострадает от искудения рынка? — Что на них нашло? — Потому что они свихнулись, — сказал старшой. Им пришла дурацкая мысль, что внизу есть голубой гранат. «Счетоводу известно, что такой штуки нет. Что с ним?» «Счетовод клянется, что у него есть доказательства». Влоу глянул на Атона и наклонился к нему. «Ты никому не говорил?» Атон замотал головой. «Ни слова». «Зло во мне», — подумал он. «Я тоже. Я вернулся назад, когда Саламандра ушла и нашел один из кусков. Вероятно, другое она съела». Я подумал о твоих в словах и ничего не стал говорить. Старшой продолжал. Щитовод передает, что они будут урезать пайки до тех пор, пока не получат голубой гранат. Следующие десять паек будет два камня. За хто он великий, меня точно убьют, если узнает, что у меня есть гранат, прошептал Влом. Его тело напряглось и подрагивало. Кто-то, наверное, нашел другой. А Тон подумал, Химера — враг, которого ты не видишь. «Они его не заполучат!» — ревел старшой. «Мне это не нравится, как и вам. Они думают, что возьмут нас мором. Он сделал паузу. Его голос понизился. «Но у меня есть план». Пещера притихла. «Довольно нам торговаться с этими слабаками, любимчиками лозы», — продолжал он. «Они слишком долго господствуют над нами. А работу-то делаем мы. Теперь мы наступим им на мозоль. Мы поменяемся местами». Он сделал паузу, чтобы улеглось смятение. Переворот. Раньше такую возможность никогда не воспринимали всерьез. Во-первых, надо подкупить стража у дыры. Сейчас надо поразмыслить, как следует, и понять, что на него подействует. Возможно, женщину сверху или снизу. Его взгляд мелькнул по черным прядям, вызывающим скрывающим грудь знакомой о тону женщины. Или подловим на чем-нибудь еще. Надо организовать комитет, который бы этим занялся. Следующий план нападения. По-моему, надо заслать наверх 5-6 мужиков поздоровее. Пусть придержат этих придурков, если те почуют что-то прежде, чем мы будем готовы. Как только они по-тихому обоснуются, мы будем как можно быстрее поднимать остальных. Внизу никто не останется. Когда выберемся, первым делом захватим конденсатор. Без воды они быстро сломаются. Следующая цель — лифт. Они постараются его расколошватить, чтобы мы все подохли. Нас не волнуют уроды в отдельных пещерах. Оставим их в покое, они не заметят происшедшего. Как только захватим власть, отправим придурку сверху вниз. Пусть добывают гранаты. А если они найдут голубые... Сташой продолжал, уточняя план в атмосфере растущего возбуждения. Он демонстрировал свойства, делавшие его главарем. Не только физическая сила, но и дисциплинированность, практичность, энтузиазм и безжалостность. Но помните, такой переворот опасен. В случае неудачи они уморят нас голодом. Каждого. И тогда останется одно. Тяжелый поход. — После переворота, — сказал Влон, чуть не приплясывая от возбуждения, — после того, как мы возьмем власть, знаете, чем я займусь? Остальные окружили его, предкушая обсуждение величественных планов. В роднике собралось человек двенадцать, неспособных сосредоточиться на работе. День переворота приближался. Назначить его должен был подкупочный комитет. «Схвачу старика-шахматиста за его седую козлиную бороденку и буду крутить до тех пор, пока он не научит меня играть в эту игру». «Лучше попытать счастье с маленькой подмастеркой». — пошутил кто-то. — Спорю, она научит тебя игре быстрее, чему. — Нет, — влом был непреклонен, — это должен быть сам шахматист и никто другой. Мы расставим фигуры и сыграем перед всем хтоном, а когда я разгромлю его, хтон узнает, что я мозговитый и никогда ничего не делал неправильно. У них достало так-то мне засмеяться. У каждого было свое тайное желание, открыв которое многие выглядели бы довольно нелепо. Свое слово взял и первоцвет. Не уверен, что вообще пролезу через эту дыру, пробурчал он. И все улыбнулись вместе с ним. Дыра была метр в диаметре. Ну если веревка не лопнет, когда меня потащат наверх, а пол не провалится, а что бы тогда... Знаю, стрял кто-то. Он хочет стать главным крутильщиком на конденсаторе. Чтобы похудеть, меховой матушке понравится. Что понравится?» Первоцвет терпеливо ждал, когда все затихнут. «Отчего бы тогда не пойти в пещеру-клозе? У меня, сами знаете, руки ловкие. Они знали. И когда она подойдет ко мне с каменным ножом, отчего бы не вырвать его у нее? А потом...» Все подались вперед. «Потом смыться с ним, Светик». Потом я устрою ей то, о чем она давно мечтает. Причем так, что она мне никогда не забудет. — Что именно, Цветик? — Я заплачу за разрешение посмотреть, Цветик. — Не волнуйтесь, посмотрите, — сказал кто-то. — Один гранат за один раз. Смех усилился. Влом обернулся к Атону. — А что сделаешь ты, Пятерка? Какой у тебя план? Атон углядел угляделся. Он ожидал от первоцвета неожиданного оборота, но тот разочаровал его бездарной развязкой. Гранатка тихо стояла с краю. У него, казалось, тоже были сомнения насчет переворота. Он почувствовал желание сделать ей больно. — У счетовода есть девчонка. «Кретинка, — Кретинка крестинка сказал он. — Знаете, она однажды заигрывала со мной, но я был занят. На этот раз, думаю, все будет иначе. Все сдвинулись поближе. Хорошенькая, да? Вы не видали такой красавицы. Само совершенство. От ее волос можно сойти с ума, когда она любит. Глаза черно-зеленые, словно глубины океана. Как хвея. Она цветет только тогда. Он увидел озадаченные взгляды. Что-то не так. Их смутила фантазия о простой пещерной девушке. Он пожал плечами, не волнуясь больше о том, что они подумают. Переворот не удастся. «Наконец-то я нашел ее. Она была наряжена, как человек, но когда я разоблачил ее, ей пришлось прятаться от людей. Я привез ее в домик на астероиде. Как человек?» — спросил влом с озадаченным выражением лица. «Кретинка — Кретинка? Вероятно, ее вид включает человеческую природу, кинетическая манификация, но она выглядела, как человек, настолько божественно. Легенды приписывают ей удивительные способности, и некоторые из легенд верны. Правда, она не достигла бессмертия, но кажется, она полутелепатка, может читать мысли. Не знаю, это многое бы объяснило. Вот почему ее поступки так парадоксальны. Она заставляла меня делать ужасные вещи. Я любил ее, когда искал, но возненавидел, когда нашел. Она уничтожила меня. Я не посмел дать ей хвею. Зеленый цветочек, что носят некоторые люди, никогда не видел. Наконец, я бросил ее и вернулся домой. Я сказал Аврилию, что женюсь на дочери четвертого, если только смогу излечиться от... от злобы. Он был так счастлив, что едва не скончался, а до этого умирал от уныния, с трудом продержался до моего возвращения. Он отправил меня на одну знаменитую уединенную планетку. А тон поднял глаза и увидел, что гранатка внимательно слушает. О ней он совершенно забыл. На миг он засомневался. И не ли я право мучить эту женщину? Не должен ли на худой конец предупредить ее? Злоба, злоба, ты сделала меня чудовищем. Ты заставляешь меня притворять в жизнь твое имя. И от этого никуда не деться. Однако гранатка выглядела скорее задумчивой, чем взволнованной. А остальные молчали. В чем дело? Громкие крики перекрыли звук ветра. Люди побежали. Время! Время! стражи подкупили! Переворот! Время! Переворот начался? Началось! Туннели, ведущие к переходной пещере, наполнились возбужденными людьми. Все взгляды устремились к крохотной дыре в потолке на высоте 10 метров – единственной связи между двумя мирами. В других местах камень был настолько тверд и толст, что пробиться через него без тяжелых орудий было невозможно. Верхние пещеры заперты, но у запора одно слабое место, а именно страшно в ночной вахте. О том не знал, что там мы посолили, но старшой всегда держал слово и стражу гарантировали бы безопасность на всю жизнь. Достаточно было опустить веревку и отойти. Тяжелая плита начала медленно-медленно сдвигаться. Темная дыра зазывно засветилась с той стороны зеленым мерцанием. Дверь в удачу. Но ничье лицо так не появилось. Ни звука сверху, кроме громкого, скрежета камня. Пауза. Затем возникла раскручивающаяся из бухты веревка. Она была без корзины и поэтому опускалась, волнообразно извиваясь. Растрепанный конец веревки повис, не касаясь пола, и болтался невольным приглашением. Старшой удовлетворенно промучал. Назначенный отряд вторжения выстрелился в центре пещеры. А тон вторым. Важнее всего было умение забраться быстро и тихо и сберечь силы для возможной немедленной схватки. Первый мужчина с короткими и ногами, но неимоверно сильными руками, шагнул вперед и дернул за веревку. Та слегка поддалась, но держалась. Она была закреплена. Дернул, словно девчонку за косу. Надумал о том. Мужчина ухватился за веревку и умело потащил себя в воздух. А Атон видел, что старшой внимательно наблюдает за ним, потряхивая головой. «Волнуешься?» крылевод, — подумал он, — тоже помнишь про ум щитовода. Мужчина быстро забрался наверх, подтягиваясь на руках и захватывая ногой изгиб веревки при редких остановках, он уцепился руками за край отверстия и напряг мускулы, протаскивая голову и плечи. А Атон держался за веревку, не делая пока никаких движений. Сверху послышался сдавленный крик. Ноги наверху поджались, мужчина выпустил край, когда оказалось, вот-вот завершит подъем. Он сполз в дыру и тяжело упал на нижний пол. Старшой тут же его поднял, но это уже не имело значения. Горло мужчины было аккуратно перерезано. Натяжение веревки ослабло, упало второе тело. Это был подкупленный страж. Веревка петлей обвивалась вокруг шеи. Он-то и послужил якорем. Вес первого вторшегося задушил предателя. Переворот не оказался для щитовода неожиданностью. Ты должен был знать, подумал Атон, что щитовод угадает такой ход. Он не садист и не дурак. У него есть определенные причины для своих действий, и он готов к любым последствиям. В конце концов, ты узнаешь, что был предатель, и предположишь, что подкуплен один из вашей собственной шайки. Узнав теперь, что ум щитовода такой же проницательный, как и всегда, ты заподозришь, что голубой гранат есть на самом деле. Ты будешь искать и неутомимо допрашивать каждого мужчину, каждую женщину, и на дне вломого меха для воды найдешь голубой осколок. «Влом будет выкрикивать историю открытия и потери граната. Он обратится ко мне за подтверждением, но я признаюсь, что в упомянутое время занимался гранаткой. Она согласится, убеждая себя, что иначе заподозрили бы ее, и стремясь вывести ревность у черноволосой. «Влом известен как большой обмайщик, но ты позволишь довести тебя до места, где, по его словам, он нашел гранат». И там ничего не окажется, а он не будет знать, что доказательство прямо под рукой. — Я этого не делал, — завопит он, наконец, — меня вломили, меня вломили. А ты уже это слышал. Узники верхних пещер не смягчатся. Они захотят выяснить, откуда взялся первый осколок и узнать, действительно ли есть такой рудник. Поскольку вы отказались честно вести дело со счетоводом, он заморит вас голодом и сделает нижние пещеры безопасными для исследователей сверху. А мы предпримем тяжелый поход. О да, предпримем.